Глава 26. Что дороже всего колдуньи? Земля под лагерем задрожала. «Что происходит?» – заорал Конор. «Колдунья!» – крикнула Алекс. «Ее последнее нападение!» «Тут и там из земли вырывались ползучие растения, избивая на своем пути людей и навесы, пробирались к лагерю, а не кого-то искали». Джек и Златовласка мигом достали мечи и начали сражаться с растениями, но их было слишком много. «На помощь!» – послышался чей-то вопль. Близнецы обернулись и увидели, что растения схватили красную шапочку и тащат ее под землю. «Кто-нибудь помогите!» – Джек и Фрогги бросились к королеве и протянули ей руки. Шапочка держалась за край ямы одной рукой еще чуть-чуть, растения -чуть, растение утащит ее под землю. Шапочка в отчаянии посмотрела на Джека, потом на принца. Если это последнее, что она сделает в своей жизни, она должна была решить прямо в эту секунду, кому ее спасти. И тут Шапочка, что из силы, ухватилась за руку Фрогги. Тот совершенно не ожидал этого. «Ты выбрала меня», Сказал Фрогги, глядя ей в глаза, они оба понимали, насколько важен ее выбор. «Да, тебя!» — улыбнулась шапочка. И, притянув принца, чуть ближе поцеловала вскриские зеленые губы, не испытывая к нему ни малейшего отвращения. Растения выбрались из ямы и начали закручиваться вокруг Фрогги. Джек схватил его за одну ногу, а Златовласка за другую. Они понимали, что им не вытащить обоих друзей, потому что растения слишком сильны, но не сдавались. В конце концов, растения скрутили их тоже и потащили под землю. Алекс и Коннор бросились к друзьям на помощь, но вдруг услышали другой крик. «Сливочный мальчик!» — отчаянно звала Тролль Белла, оглашая воплями весь лагерь. Растения тоже ее схватили и тянули под землю. Коннор огляделся. «Может кто-нибудь спасти тролл Беллу?» — громко спросил мальчик. Но остальные тролли и гоблины боялись близко подходить к глазам. «Спаси меня, сливочный мальчик!» — плакала Тролбелла. «Ну ладно, так и быть, бегу!» — заорал Конор ей в ответ. Вместе с Алекс они побежали в другую сторону спасать королеву Троблинов. Конор схватил Троллбеллу за руку, а Алекс Конора за ногу. Они попытались вытащить королеву, но растения оказались куда сильнее ребят. «Если бы не эти путы...» Это было бы так романтично, мечтательно прошептал Трулбелла Конору в ухо. Растения начали подбираться к Конору, сцепляя его с Трулбеллой. "Алекс, отпусти меня!" крикнул Конор через плечо. "Нельзя, чтобы они добрались до тебя. Нет, не отпущу!" заорала в ответ Алекс. "Ты должна спасти сказочный мир, Алекс", пропыхтел Конор. "И наш мир, и маму". Алекс только крепче ухватилась за ногу брата. «Я не справлюсь без тебя», — сказала она. «Еще как справишься», — яростно возразил Конор. «С самого начала это предназначалось тебе». «Благодаря тебе мы оказались здесь, и с твоей же помощью отсюда выберемся. Ты же слышала призраков. Ты — наследница волшебного трона. Ты должна победить колдунью, чтобы этот мир существовал». Растения почти целиком захватили Конора. «Я не могу одна!» — сказала она в ужасе от одной только мысли потерять его. «Можешь!» — ответил Конор. «Прости!» Мальчик изо всех сил легнул. «Алекс...» и растения поглотили его полностью. Они затащили их с Тролбеллой под землю и исчезли. «Коннер!» – закричал Алекс им вслед. Но в этом не было смысла. Брат пропал. Алекс подняла голову как раз в ту секунду, когда растения рывком затянули красную шапочку фрогги Джека и златовласку под землю. Поскольку Тролбеллу, шапочку и остальных, увязавшихся за ними, растения уже схватили, Они уползли под землю, откуда появились. Им были нужны королевы. Алекс поднялась на ноги и в ужасе огляделась. В считанные минуты у нее забрали брата и всех друзей. Теперь ей ничего не оставалось, кроме как закончить их миссию в одиночку. Теперь все зависело от нее. Боб подбежал к Алекс. Куда они их утащили? Алекс думала о том же. Она посмотрела на длинные трещины в земле, которые оставили растения. Они виднелись не только на территории лагеря, но и убегали вдаль, будто растения проделали путь откуда-то издалека. «Мне нужно идти», — сказала Алекс. Забежав под навес, девочка достала чудотворный жезл, засунула его в мешок тролля и закинула за спину. Потом пошла прочь из лагеря по трещинам в земле, будто по следу. «Куда ты?» — спросил Боб, побежав за девочкой, но та не ответила. «Алекс!» Он пытался ее догнать, но Алекс была в три раза младше него и бежала в три раза быстрее. Алекс не останавливалась. Сердце колотилось в такт ее шагам, ее переполняли адреналин и страх. Она могла бы поклясться, что слышала из-под земли вопли красной шапочки и крики Конора, потому что растения тащили их прямо у нее под ногами. Алекс всей душой надеялась, что ей хватит сил добраться до колдуни, прежде чем та убьет конры и остальных, и что у нее родится план. Как отобрать у колдуньи то, что ей дороже всего? Алекс нужно было придумать, как отобрать гордость Эзмии. И не на мгновение, а навсегда. Что она может ей сказать или сделать, чтобы та приняла это близко к сердцу и не смогла ответить? Как ей задеть гордость Эзмии так, чтобы лишить ее этого чувства навсегда? Могут ли вообще обидеть колдунью слова 13-летней девочки? Эзмия, веками держала в стеклянных сосудах души королей, солдат и фей. Как кто-то вроде алекс может уязвить колдунью? И вдруг Алекс осенила. То, что казалось ей изъяном в плане, на самом деле было ее преимуществом. Именно потому что она, тринадцатилетняя девочка, у нее больше шансов задеть гордость колдуньи. Вот только бы набраться храбрости сказать то, что не осмелились сказать колдуньи, короли и феи. Алекс надеялась, что у нее это получится лучше, чем у кого-то другого. Но слова нужно подбирать с умом. Она должна сразу перейти к сути, и уколоть побольнее, а то колдунья долго слушать ее не будет. Это должно было сработать, потому что у Алекс закончились идеи и время. Через несколько часов Алекс в ужасе замерла перед пьедесталом колдуньи в прекрасном королевстве. Заколдованные растения долго-долго тащили красную шапочку, Трол Беллу и всех, кого схватили вместе с ними под землей. Добравшись до прекрасного королевства, растения взвелись в воздух, подняли пленников на вершину огромной колонны, протащили в амфитеатр и пригвоздили к стенам, как остальных. Фрогги болтался вверх ногами рядом с шапочкой, Джека и Златовласку связали вместе, а их оружие валялось позади них. Конор огляделся и сразу сник, они были не единственные узники. Стена была снизу доверху увешена пленниками. Королева Белоснежка и король Чендлер, королева Золушка и король Ченс, королева Спящая Красавица и король Чейс, королева Рапунцель и все феи из Совета извивались в путах. Так что теперь, когда растения притащили Красную Шапочку и Тролбеллу, все Содружество долго и счастливо оказалось во власти колдуньи. «Прекрасно! Все в сборе!» — сказала Эзмия, увидев Шапочку и Тролбеллу. Колдунья восседала, как королева на своем золотом троне. Ее волосы и накидка трепетали на ветру и потрескивали, будто наэлектризованное. Из-за трона стыдливо выглядывал Румпельштильцхен, с сочувствием смотря на всех плененных правителей. На полу стояла огромная чаша, в которой фиолетовое пламя жадно облизывало груду черепов, горевших словно дрова в костре. Перед колдуньей в ряд стояли шесть сосудов из бирюзового стекла. Конор догадался, что бабушка заточена в одном из них. Внезапно он поднял голову и похолодел от ужаса. Бабушка была не единственным членом его семьи, кому не посчастливилось оказаться в плену у колдуньи. Придвинутая вплотную к стене, неподалеку стояла огромная клетка, в которой сидела мама Конора и Алекс. Шарлотта убаюкивала принцессу Надежду на руках, но амфитеатр оглашали пронзительные крики малютки. Маленькая принцесса видела свою мать, крепко связанную растениями, и тянулась к ней через прутья клетки. «Мама — Мама! — горько плакала принцесса Надежда. — Все будет хорошо, дорогая! — Золушка пыталась успокоить дочь надеялась, что не обманывает ее. Вдруг... Шарлотта увидела сына и разом побледнела, открыв от изумления рот. «Конор — Конор! — прошептала она одними губами, одновременно обрадовавшись и ужаснувшись, что они встретились в таком страшном месте. «Мама — Мама! — ответил он ей также беззвучно. — Где твоя сестра? — спросила Шарлотта. Конор заколебался на долю секунды, не зная, что ответить. — В безопасности! — наконец пробормотал он. Эзмея встала у трона. «Приступим!» — выкрикнула она. Прижав указательный палец к губам, она оглядывала амфитеатр. «Пожалуй, начнем с прекрасного королевства!» — злорадно улыбнулась колдунья. Растения зашевелились, оторвали от стены Золушку и короля Ченса и бросили их на земь возле чаши. «Ты бездушное чудовище!» — воскликнула Золушка. «Отпусти нашу дочь!» — приказал король Ченс. «Если хотите вернуть свою дочь, отрекитесь от трона и отдайте мне свое королевство!» — пожала плечами Эзмия, будто это был сущий пустяк. «Ты никогда не получишь мое королевство!» — вскричал король Ченс. Колдунья пристально на него посмотрела и взмахнула длинными ресницами. «Чудесно!» Она щелкнула пальцами... И ее растения, скользнув к клетке, вырвали принцессу Надежду из рук Шарлотты. Девочка кричала. Слезы градом катились по ее напуганному личику. Растения подтащили ее к чаше с огнем и подвесили над ней. «Нет!» – закричала Золушка. «Давай же, Ченс, соглашайся!» – умоляла она мужа. Король Ченс окинул взглядом всех королей и королев, но никто из них не протестовал. Мир, в котором они все были под защитой чести и морали, исчез. — Что ж, — сказал король, — я отрекаюсь от своего трона и отдаю мое королевство тебе, Эзмия. Едва он умолк, колдунья победно расхохоталась. Пламя в чаше взметнулось вверх, и в небо устремился столб черного дыма. — Совсем ведь несложно, правда? — спросила Эзмия, широко ухмыляясь. Она снова щелкнула пальцами, и растения бросили принцессу Надежду прямо в руки матери. Семья воссоединилась всего на миг, и растения опять прижали их к стене. «Так, перейдем к королевству фей», сказала Эзмия с лучезарной улыбкой. Растения перенесли всех фей от стены к краю чаши. «Ты знаешь, что нужно сказать, Эмеральда». Эзмия изучала свои ногти и даже не удостоила фею взглядом. «Давай побыстрее, а то не хочется затягивать, или тебя тоже нужно убедить?» Растения обвили сосуд с душой феи крестной и подняли его над пламенем. Все феи разом ахнули. «Если от этого твой гнев утихнет, то ладно. Я отдаю тебе королевство фей». — сказала Эмиральда против своей воли. Пламя взметнулось еще выше, а черный дым стал гуще. Эзмея прикрыла глаза, наслаждаясь этим мгновением и едва сдерживая переполнявший ее восторг. Она много веков ждала осуществления своего плана, и вот, наконец, все шло так, как она задумала. Колдунья выкликала правителей одного за другим и вынуждала их отказываться от своих королевств. Со слезами на глазах и тяжестью на сердце Белоснежка, Спящая Красавица, Рапунцель и Тролль Белла отдали колдуньи свои королевства. И с каждым разом фиолетовое пламя вздымалось все выше и выше, а дым густел. «Прежде чем ты меня снова повесишь на стену, хочу тебе кое-что сказать». Тролл Белла, насупившись, смотрела на колдунью из-под «Ты прервала мои танцы, и я тебе никогда этого не прощу!» Колдунья, да и все остальные в амфитеатре недоуменно посмотрели на маленькую королеву Троблинов, не зная, что ответить на ее заявление. Наконец, осталась только одна правительница, не отдавшая еще свой трон и королевство. Итак, я вызываю Красную Шапочку. Королеву королевство Красной Шапочки. Шапочка пискнула, услышав свое имя. Растения поднесли ее к чаше. Фрогги отчаянно боролся с растениями, пытаясь освободиться и не дать им забрать у него любимую. Королева Шапочка, отдаешь ли ты мне добровольно свое королевство? Беспечно спросила колдунья, будто это уже было дело решенное. Шапочка взглянула на Фроги и на Джека со Златовлаской, чтобы собраться с духом. Она понимала, что если отдаст свое королевство, колдуньи успешно завоюет мир. — Ну, — выдавила шапочка, — я сомневаюсь, что у меня есть на это право. У Эзми с лица мигом слетела торжествующая улыбка. Напряжение в амфитеатре накалилось до предела. Что — Что-что? — спросила Эзмия осклавившись. Шапочка побелела, как полотно. «Я могу объяснить», — поспешно сказала она, у нее тряслись руки. «В отличие от всех остальных здесь, я выборная королева. Мое королевство не принадлежит мне одной, оно принадлежит всем его гражданам». Конор, Джек, Фроги и Златовласка глядели на нее с гордостью. Даже если шапочка выиграла им Всего только лишнюю минуту она не принадлежала колдунье. Я, змея угрожающе смотрела на Шапочку и обдумывала следующий шаг. «Ладно», — сказала она, — «тогда я просто убью всех жителей до последнего в твоем королевстве, пока ты не останешься единственной». «Нет», — заорала Шапочка, — «я слугала». Власть принадлежит только мне, королевство называется королевством Красной Шапочки, а не республикой шапочек. Злобная ухмылка расползлась по лицу колдуньи. Тогда отдавай его мне, — приказала она. Глаза шапочки наполнились слезами. и даже в голову не приходило, что у нее отнимут ее самую дорогую ценность, ее королевство. Я, королева Красная Ша, Начала шапочка, но у нее сорвался голос. «Заканчивай!» Теряя терпение, подгоняла ее Эзмия. «Я... я... я...» С трудом выговаривала шапочка. «Я добровольно отдаю мою королеву...» «Эй, Эзмия!» У шапочки за спиной вдруг раздался чей-то голос. Все увидели, что посреди амфитеатра стоит... «Алекс!» Она задыхалась и обливалась потом. Девочка вскарабкалась на колонну. «Алекс!» — ахнула Шарлотта. Колдунья рассердилась, что их прервали, когда шапочка уже почти договорила. «Это еще кто?» — спросила она у Румпельштильцхена. «Не знаю», — покачал тот головой. «Первый раз ее вижу». Алекс прошла по амфитеатру. Она с трудом дышала и падала с ног от усталости. «На твоем месте, девочка, я бы развернулась, подошла к краю и сбросилась на землю», — сказала Эзмия. «Поверь, это будет менее мучительно, чем то, что я...» «Я тебя не боюсь!» — выкрикнула Алекс. В амфитеатре повисла тишина. Даже пламя казалось ревел не так яростно. «Что ты сказала?» Алекс поняла, что пришло время задеть гордость Эзмии, но времени оставалось очень мало. «Я сказала, что не боюсь тебя», — повторила девочка. «Всю свою жизнь я противостояла девочкам вроде тебя. Ты хочешь все, потому что ничто не может сделать тебя счастливой. Ты не всемогущественная и грозная колдунья Эзмия, ты ничто». Не... Тожества, и неважно, кого ты убьешь или что завоюешь, люди всегда будут испытывать к тебе жалость и смеяться над тобой. Все затаили дыхание. Эзмия старалась сохранить на лице невозмутимое выражение, но все присутствующие понимали, что она оскорблена. Ее волосы потрескивали и искрили, а глаза метали молнии. Колдунья сошла с трона и медленно направилась к Алекс. Та, потянулась за своим мешком и, нащупав в нем чудотворный жезл, почувствовала, что он ожил от ее прикосновения. Алекс удалось забрать гордость Эзмии. — Что ж... «Надеюсь, это маленькое представление. Стоило того, потому что это последнее, что ты сделала», — сказала Эзме и направила палец на Алекс. Из пальца вырвалась фиолетовая вспышка, и в тот же миг Алекс перелетела через весь амфитеатр и взмыла в воздух. «Алекс!» — заорал Конор со стены. Все произошло так быстро, что Алекс даже не поняла, что случилось. Крик брата был последним, что она услышала, а яркая вспышка последним, что она увидела. Амфитеатр становился все меньше и меньше, а она взмывала все выше и выше в небо. Зрение, слух и все чувства исчезли, будто Алекс погружалась в очень глубокий сон.